Глава сорок первая. Кей. На развалинах черного замка. В целом, если не учитывать, что мы направлялись на практически безнадежное дело, я чувствовал себя счастливым. Не знаю, кем из мифических тварей представляла себя Джилайна в таверне – Василийском или Огнедышащим Драконом, поэтому не был уверен, надлежит мне закаменеть или сгореть синим пламенем. Но мысль о том, что я могу пробуждать в ней такую ревность, заставляла меня парить и очень-очень хотелось выжить в этом косорыловом чёрном замке. Перебить всех тварей, нафтыкать чёрному магу и стать для Джилайны единственным и незаменимым героем-спасителем и принцем на белом огниплюе в одном лице. Мы довольно легко определили по карте местонахождение обители зла. Добравшись по дороге до моста через реку, мы прикинули, что до крепости идти часа полтора. Немного в сущности. Часть своих вещей мы припрятали в доме, где ночевали, и теперь шли практически налегке. До моста мы шли по какой-никакой дороге, пусть поросшей травой, но с заметными колеями от колес. Этот отрезок пути занял у нас полчаса, которые Джилайна либо молчала, либо порыкивала на меня как злобный горбакорыл. Я понимал, что сам спровоцировал ситуацию, поэтому безропотно сносил упрёки. Но боюсь, выражение лица при этом у меня было недостаточно раскаявшимся, что лишь сильнее бесило Лайну. Но когда мы сошли с дороги на слабый намёк тропинки, что шла параллельно берегу, настроение Хольм изменилось. Сначала она просто стала тише, потом задумчивее, потом стала держаться ближе ко мне. И у меня даже стали мелькать картины нашего триумфального возвращения, триумфального в честь победы здравого смысла Джилайны над союзом её упрямства и авантюризма. Но лайна лишь накинула на нас палок невидимости и щит. Не может победить то, чего не существует. Мы протопали уже полтора часа. точнее, последние 30 минут мы скорее крались, как страхотваринь на охоте, но никаких признаков чёрного замка впереди не было. Не появился он и через 2 часа, спустя ещё половину. Я задумался, а не врёт ли нам карта и не причудился ли замок. Но тут мы буквально вывалились к крепостной стене. Я чудом поймал лайну, которая от неожиданности чуть не влетела в каменную кладку. Вблизи крепость на замок не смотрелась. Так обшарпанная, развалина. Донжон, что высился над стеной, глядел на лес пустыми глазницами окон-стрельниц. Самый верх башни был обрушен с одной стороны, и вниз от отбитого края тянулась безобразная трещина, поровшая мхом. Чуть правее того места, где мы вышли, крепостная стена была проломлена, и сторожевая башня нависала над дырой на рва, вот-вот обвалится. Гарнизоны охраны бояться не приходилось. Старая крепость уже много десятков, а то и сотен лет была лишена жизни. Не ощущалось вокруг и сети охранных заклинаний, разруха и запустение. Может, замок не тот, усомнилась Лайна. Я пожал плечами. Может и не тот. А тот, куда телепортировался в таком случае? Чуть дальше явственно слышался шум горной реки. Даже если мы промахнулись, даже если карта наврала, Кто бы стал ставить в глухомании две крепости подряд? Может нам маг причудился? Коллективная галлюцинация. Похоже, здесь никого нет, констатировал я то, что и так было очевидно. Давай всё же зайдём, попросила Джилайна. Как же так? Она уже попрощалась с жизнью, можно сказать, настроилась на неприятности, а их нет? Кто посмел? Вернуть немедленно. Вот же неугомонная Ладно, проведём экскурсию по местным древностям и достопримечательностям. Она не решит загадки происхождения лютостужня, зато и нападения можно не бояться. Заходить в дыру в стене под камнепад я отказался. Мы дошли до ворот распахнутых Настиш. Никто не бежал навстречу, размахивая мечами и выкрикивая нелицеприятные вещи в наш адрес. Вход в крепость располагался где-то выше моего роста, но огнеплюю это помехой не было, или фаерболом. По закопчённой площади, вокруг узкого дверного проёма, всё же огнеплюю. Остов выгоревшей двери поскрипывал на петлях, а палённое дерево осталось только вокруг металлических пластин, которыми при жизни дверное полотно было обито. Следов приставной лестницы в окрестностях не наблюдалось, Джилайну я подсадил, самому пришлось подпрыгивать и подтягиваться. Она попробовала помочь затаскивать меня наверх, и я дожидал ей такую возможность. Если женщина хочет, дай ей. Осознав тщетность усилий, она заявила, что я туша и задницу отожрал на козённых харчах. Я фыркнул в ответ и залез полностью сам. Это не задница, это мускулы. Задница у нас впереди, как подсказывало мне откормленное на козённых харчах часть тела. Видямо, чувствоя родственную душу, хотя ничего не предвещало. Внутри крепость пострадала ещё сильнее, чем снаружи. Пол был усыпан крошкой из камней и штукатурки. Местами крошка была в впечатляющих размерах. Не дай дай на такая с головой встретиться. Чёрные кляксы копоти указывали на следы магической битвы. Наши шаги отдавались эхом в пустых сводах. Было тихо, но жутко. Мы обошли весь хозяйственный этаж. Видишь, никого нет, сказал я, и слова, нарушившие вековую тишь, ударили по ушам набатам. Мы не были наверху, возразила Лайна, и внизу, добавила она, менее уверенно. Мне тоже не улыбалось спускаться в тёмные нижние этажи. Там же ещё подземный наверняка есть. Вверх вела витая лестница в узком как колодец проходе, такая же заваленная и выжженная, как и остальные помещения. Второй уровень был более освещённым. Исходя из высоты данжона и потолков, дальше лестница ведёт на открытую боевую площадку. Обойти уровень в данжоне это 5 минут. Ну, 10, если осторожно. Никаких следов магических плетений, никаких следов в прямом смысле, ничего, я выдохнул. Лайна, пойдём уже. Потянул я Хольма обратно к лестнице, когда мы вышли наверх под слепящее солнце. Вид с площадки открывался живописный. На другом берегу были видны поваленные деревья, доказательство того, что вчерашняя гроза нам не причудилась. И с крепостью мы не ошиблись. "Да-да", пробормотала она, переводя на меня невидящий взгляд. "Твою мать, Джилайна тут никого нет. И нужно уходить, пока этот никто не появился", твердила мне откормленная часть души, трусливо сжимаясь. "Да", покивала она, обводя взглядом отколотые остриья бойниц. "Нужно спускаться". Я уже понял, что речь идёт о совсем спускаться, но сделал вид, что до меня не дошло. И когда мы оказались на первом уровне, потянул Хольм к выходу. Она вырвала руку. Лестница, по которой мы поднимались в башню, вниз не вела. Как ты думаешь, где здесь спуск? поинтересовалась она. Не знаю, я не заметил, пока мы осматривали. На это была вся надежда, что строители крепости спрятали вход на нижние уровни достаточно хорошо, чтобы Лайна их не обнаружила. Я-то точно искать не буду. Холм шла по коридорам, заглядывала в помещения с отрешённым видом привидения. Жестокое разочарование рвало её изнутри. Но лично я считал, что нападение разочарования пережить легче, чем, например, огнеплюя или горбокрыла. Ладно, пойдём, смирилась наконец она, поворачивая в ту сторону, откуда мы пришли. Но тут раздалось чириканье мелкозуба. Вот же тварь! Что ж ему дома-то не сидится? Окрилённая лайна помчалась на звук, который раздавался из комнаты, которую мы именовали несколько минут назад. И да, Косарылов, а также Жутконосов и Мочеклыков, грых порхал тревожно щебеча возле обычной деревянной двери в боковой стене. Обычной и даже подпалённой двери в соседнюю комнату. Я напряг память. В соседней комнате двери не было. ответ лежал на поверхности к счастью я сам его не нашёл иначе пришлось бы врать а теперь двое против одного двое против одного за то чтобы спуститься вниз боюсь мои возражения не сыграют никакой роли как бы сильно я ни боялся и я иду первым твёрдо сказал я Джилайна как-то слишком поспешно согласилась. Видимо, её недокормленная часть туловища тоже намекала, что туда лучше не ходить, но авантюризм и упрямство её перевешивали. Если мы выберемся живыми, я приложу все силы, чтобы откормить союзницу до уравновешивающих размеров. Я дёрнул за ручку, и дверь неожиданно легко поддалась. Лестница вела в очередной колодец, и внизу было темно, хоть глаз выколи. раздолием ракалютом. Хотя он тут не поместится. И то радость. Я поднял вверх руку с фейерболом, и освещение и оружие, и начал спуск. Резкая тень центрального столба, вокруг которого скручивалась лестница, прыгала по ступеням. "Стой!" резко одёрнула меня Лайна, и я встал. "Понизу охранка Кей", пояснила она дрожащим голосом под щериканиями мелкозуба. «Охранка, ну вот, что бы то ни было, мы его нашли». «И что же мы такие нерадостные, а?» Джилайна подвесила под потолком светлячка, и я втянул огонь в руку. Сел на ступеньку, прикрыл глаза и нащупал плетение магическим зрением. «Да, для того, чтобы его заметить, нужно быть мастером защиты». Тонкая цепочка вязи тянулась в полуметре над лестницей. Мимо не пройдёшь, к сожалению, и не проползёшь, и не перепрыгнешь. Тонкие нити тянулись от магической верёвочки вверх и вниз, контролируя всё пространство. Хорошо, что мастер защиты может не только учуять ловушку, но и обезвредить её. Нужно просто не мешать. Рядом со мной на ступеньку опустилась Хольм. "Кей, попробуй ты", тихо попросила Анна. Я не могу справиться. Мне кажется, плетение похоже на то, что было у прижа на возле дома. Я пожал плечами. Так даже лучше, если не получится. Но я честно попытался. Припомнил урок Руло в таверне и поискал навязи тонкий, словно узелок нити хвостик, и мысленно потянул за него. Сначала ничего не получилось. Я выдохнул. Оказывается, я до последнего не хотел верить в то, что деревенский маг окажется злодеем. Но в следующее мгновение ниточка потянулась и вся распалась в пустые петли. Я потянул вторую нить, подпитывая её силой и скручивая в клубок. Ничего сложного в том, чтобы развоплотить чужое заклятие, нужно всего лишь знать, за что тянуть. Значит, всё же прижан. Удар оказался неожиданно тяжёлым. Хотя я его и не знал практически, он один раз обругал, один похвалил, один пошутил. Слишком мало для привязанности. С другой стороны, может он просто здесь свои сокровища хранит? И ничего противозаконного. Я поднялся, Лайна тоже встала и сжала мои пальцы. Дальше мы так и шли вдвоём, держась за руки, а светлячок тянулся за нами. Грых стих. Пока мы спускались, он бесшумно порхал над нами, а когда ступени закончились, опустился джелайни на плечо. Паразит. Пушинкой себя вообразил. Светлячок тускло освещал уходящий в черноту коридор, от которого в обе стороны расходились комнаты, возможно, камеры. В отличие от верхних этажей, где звуки разлетались эхом, стены темного этажа, казалось, впитывали шум в себя. Стук шагов вяз в потолке, полу и стенах, и от этого поглощения ритма в жизни кровь стыла в жилах. Мы заглядывали в одну слепую черную коморку за другой и шли дальше — Да, когда-то владельцы крепости держали здесь пленных. На стенах некоторых можно было обнаружить крюки или обрывки цепей от кандалов. На других к стенам крепились плети, розги, другие орудия пыток или воспитания, если не добрым словом вспомнить времена моей учёбы в пансионате. Когда мы покинули комнату седьмую или восьмую, безучастный внезапно грыг ожил, заверещал, рванул в комнату, оставшуюся позади. Нам с Лайной ничего не осталось, как вернуться за мелкозубом. Он порхал в дальнем тёмном углу, и я никак не мог понять, чего он добивается. Ну, плеть многохвостка на стене, так такие почти в каждой камере. Что его так взбудило? Кей, сделай огонёк поярче, неожиданно попросила Джилайнна. Я сделал. А теперь ниже посвети. Я посветил. В дальнем углу копошилось какое-то серое месиво. Я сначала подумал, что это крысы, но с чего бы мелкозубы при встрече так вопить про грызунов. Я подошёл ближе. Небольшие размером с детскую ладонь, шерстистые птенцы сбились в плотную кучу и сейчас щурили глаза, непривычные к свету. Джелайна подошла и присела на корточки, протягивая открытую ладонь, но твари ото не спешили отвечать ей взаимностью. "Они не мы", спросил я. Грых не мог их отсюда вытащить. Для чего-то он же нас сюда притащил. Джилайна протянула руку к одному из мелкозубёнышей, на что кучка ещё больше уплотнилась и послышался испуганный писк. Не бойся, малыш, я не буду тебя обижать, ласково пообещала Лайна и ойкнула. Один из малышей цапнул её за палец. Разумеется, мелкие препятствия не могли остановить Хольм в стремлении пообщаться с тварями, и она предприняла вторую попытку взять птенца. И попытка увенчалась успехом. На ладони Джилайны трепыхался отворёныш, от которого вниз уходила цепь. Тонкий перезвон звеньев заставил меня поёжиться. "Оне прикованы, Кей", сообщила Лайна, будто сам бы я не догадался, и погладила отворёнка по спинке. "Смотри, Шрам, сказала она, проводя пальцем по растопыренному крылу. И у этого, она указала пальцем на птенца в куче. И вот, недостающие части головоломки встали на место, и мы синхронно выдали: "Тварь". И это звание не имело никакого отношения к чешуйчатым, шерстистым и шипастым созданиям. Оно относилось к двуногому существу, которое истязало беззащитных птенцов, чтобы вырастить из их мамы лютостужня. И после этого оно могло улыбаться и рассказывать мне о даме, ради которой оно оказалось в здешних местах. Впрочем, если подумать, то самка-тварь и все же не мужик. «Нужно их освободить», — сообщила Хольм таким тоном, будто допускала другие варианты развития событий. Я присел на корточки и принял тварь на ладонь. Немного пригревшийся и успокоившийся на руке Хольм, у меня тварёнок разволновался и запищал. Грых над нами завырещал что-то по-твариному и забился как баба в истерике. "Уймитесь вы все", рыкнул я, и Грых тут же юркнул на плечо Джелайны, прячась от агрессора. Я же принялся разглядывать птенца. На маленькую лапку было надето крохотное кольцо-браслет, под которым виднелись натёртости. "Я поколдовал в прямом и переносном смысле над ним и цепями. Без толку. Может, в других камерах найдёшь что-нибудь подходящее?" предложила Хольм. Я кивнул и пошёл искать. Конечно, глупо надеяться, что кто-то оставит здесь ключик от крохотного на лапника, но я шёл и даже нашёл крохотную заговорённую булавку у себя в кармане. Косорыл. Возвращался я как победитель. Наверное, поэтому я не заметил, что свет в камере с птенцами притух, а грых в очередной раз испарился. Поэтому последующее стало для меня неприятным сюрпризом. А вот желай наи твой любимый Голубок. Принёсся практически над моим ухом очень знакомый голос. Очень. Только после того, как я вошёл внутрь, я смог оценить диспозицию. В ближнем углу справа от меня стоял весь из себя безупречный Сукфунели Леи Гросса, чтоб его тыколка больше никого никогда тыкнуть не смогла. Он элегантно прислонился плечом к стене и изображая крайнюю степень скуки, выцарапывал что-то из-под ногтей. Похоже, не воспользовался моим советом и собирал лабораторные пробы без палочки. И я бы мог его скотину о колено переломать, если бы не испуганный взгляд Лайны мне за спину. Вряд ли бы она стала меня разыгрывать, и я обернулся. Прямо за моей спиной сияли синим насторожённые фонари Лютостужне. И лютостужни. Лютостужехи. Чисто по-человечески я понимал её настороженность, и думаю, если бы Холь мне находилась сейчас в непосредственной близости от её птенцов, я бы не переживал. Уже никому было бы переживать. Я переступил с ноги на ногу, очень хотелось развернуться к твари лицом, но тогда я отвернусь от Бабалея. А ещё неизвестно, кто из них с большей лёгкостью ударит мне в спину. Лайночка, Вот скажи мне, почему нельзя было просто отправиться со мной в южные горы? Нудным тоном вопросил подонок, не отрывая взгляда от рук. Зачем нужно было всё усложнять? Я ведь даже был готов поделиться с тобой своими открытиями. Неужели вот это, он боднул подбородком в мою сторону, это того стоило? Значит, вот чем ты занимался последние 2 года, заговорила Холм. Ты подсмотрел это во время семидневного конфликта, да? У Лорд Планцев, они тоже птенцов мучили. Она неотрывно смотрела мне за спину, и со стороны могло показаться, что Лайна обращается ко мне. Если бы кто-то мог сейчас смотреть на нас со стороны, и если бы я имел хоть какое-то отношение к семидневному конфликту. Нет, что ты. Они их просто держали в клетках. С жаром возразил Падлей Гросса. Это моя инновация. Понимаешь, оказалось, твари не рождаются с искусством телепортации. Развёл он руками и изобразил на морде удивление, как актёр на авансцене. Птенцы обучаются ему под руководством родителей, которые вначале переносят их в новое гнездо за шкирку, как котят. А взрослые твари, чем сильнее злятся, тем страшнее становятся. Ну ты и тварь. Не сдержался я. «Не оскорбляй тварей!» — возразила Лайна. «Спелись!» — с издевкой в голосе поинтересовался Мразосса. «Вы найдете друг друга у смерти Хлада в желудке. Как говорится, в тесноте да не в обиде!» — мерзко захихикал он. «Лютостужня!» — буркнула Джилайна. «Так и быть, я назову его лютостужнем!» — согласился гад. «В твою память!» Я не сомневался, что мне желудка люто остуднее не избежать, но Джилайну нужно было спасать. Эта дурочка лезет прямиком твари в пасть. Зачем же так бездарно терять ценный источник силы, возразил я. Резерв лайны очень вырос за последнюю неделю. Где вы ещё такую найдёте? Ведь магии-то, наверное, на все эти перемещения, работу с тварями немало уходит. Лайна смотрела на меня с ужасом. Ой, да и ладно, пусть смотрит как хочет. Главное, чтобы она выжила. Подсовываешь мне свою подстилку? Гаденько ухмыльнулся Паскудель. Как вы могли подумать? Я испытываю к Лей Хольм глубочайшее уважение и исключительно платонические чувства, настаивал я. Она любит только вас. Только о вас и говорила всё это время. Ты дебил? спросила у меня Джилайна. «А осталась она здесь исключительно из-за тварей», убеждал я. «Они здесь такие особенные». «Кей, ты заткнешься», попыталась она влезть в мужской разговор. «Вот, Кей», ткнул у меня носом гнилоса. «А ты говоришь, любит». «Лайночка никого не любит, она внутри холодная, как гадюка в мороз». «Зато сколько силы», настаивал я. Чувствую себя на ярмарке. Надеешься откупиться ею, как сутенёр? Не выйдет. Он почему-то обратился к Хольм. Позади люто стужиха раздражённо выдохнула, обжигая меня холодом. Да я и сам знал, что не выйду, но очень хочу, чтобы вышла Лайна. "Кей, ты окосарылил!" прорычала она. И тут до меня дошло. Она не согласится. Она не согласится до тех пор, пока будет надежда спасти меня. Она не понимает, что надежды нет. Со свойственным ей упрямством она продолжает верить, что всё закончится хорошо, что вжик взлетит волшебная палочка или тостуженье внезапно рассосётся. А он не рассосётся, тем более если это она. Лея джелайна согласится, продолжал я. Обязательно согласится. Она просто немного упрямая. Ей нужно время, чтобы подумать. Я собрался с духом, перехватывая поудобнее булавку. Хищникам нельзя показывать страх, от хищников нельзя убегать, но самое главное хищник не должен учуять кровь.